хоть и весь в крови выможешься моя рука морей коснувшись их прозеленья красит в красный цвет макбет Ха -ха -ха. да макбет мне разумеется далеко но так на химчистке разоришься что не говоря, костюмчик-то непростой можно, конечно, в халате хирургическом там в перчатках удобнее было бы но нельзя Еще одно правило